Глава 12. Врачебная практика. Утром я наверняка проснулась знаменитой, по крайней мере в определенных кругах. Сильно сомневаюсь, чтобы от главы империи могли скрыть автора и композитора так удивившей его песни. Отец Сирены, главный распорядитель праздника, точно не будет долго сопротивляться расспросам императора. Очень хочется надеяться, что дальше определенного круга людей такая известность не пойдет. Пусть музыканты группы купаются в лучах славы, мне она без надобности. Перед школой еще нужно уладить дела с врачами. После вчерашнего праздника тренировка с подругами не планировалась. Как раз было время наведаться к соседям, что я и сделала после раннего завтрака. Повар с удовольствием устроил для меня на кухне импровизированный стол. Отец с Ликой еще не вставали, поэтому я быстренько сбежала от расспросов, на всякий случай предупредив Тома и охрану, куда направилась. Незнакомый охранник пропустил меня на территорию лечебницы без лишних вопросов. Кто поспособствовал такому обстоятельству, интересоваться не стало. Это мог быть и Ромус, и хозяева лечебницы. Сфотографировать мое лицо на мобильный телефон они могли в любое время. Меня такой простой доступ на территорию соседей вполне устраивал. Первым делом сунулось в ангар. Вскрыть замок входных дверей шпилькой не так уж и трудно. Нанятые техники, монтировавшие тренажеры — Сделали все в точном соответствии с планом. Придраться не к чему. Различного спортивного оборудования здесь находилось достаточно для любых тренировок. Даже простой десятиметровый бассейн, расположенный в одном из углов ангара, радовал глаз своей голубенькой отделкой. Осталось наполнить его водой. «Так-так, а я-то думаю, что за воры странные полезли к нам в спортивный зал?» Усмехнулся Рейн Пирс, поблескивая стеклами очков, появляясь на пороге зала. Его я засекла еще на подходе. Гравий сильно скрипел у человека под ногами на дорожке, ведущей к ангару, а открытая дверь оставляла прекрасный канал для внешних звуков. Непонятно, как обнаружился взлом ангара. Никакой системы охраны не видно. Что, сигнал тревоги поспать не дал? Я рано встал. Должны привести последнюю партию заказанных препаратов — Систему охраны нам твой протеже посоветовал. Он в этом деле специалист. Датчиком весь корпус ангара работает, а камера наблюдения с радиоканалом закреплена среди ламп на потолке. Как мог, пояснил врач. Надо покопаться в сети. Желательно подготовиться, если отец решит прикупить нечто подобное. Я же тогда из дома без телохранителей не выберусь. Можешь от меня поблагодарить монтажников. Ангар отлично отделали. Перескочила я на другую тему. «Премия будет?» — вопросительно посмотрел на меня Рейн. За отличную работу денег не жалко, поэтому согласно кивнула в ответ. Врач сбросил мне на телефон счет фирмы монтажников. Неожиданно в ангар вихрем ворвалась молоденькая, хрупкая на вид девушка в больничном халате. Ее я не слышала. Похоже, бежала она от ворот усадьбы не по дорожкам. «Шеф, там доставка приехала. Водитель жутко ругается. Дорога к нам ему очень не понравилась. ой! «А это кто?» Девушка уставилась на меня, обнаружив незнакомую физиономию, выглядывающую из-за фигуры Рейна. Эй, Мерико — новая медсестра, а эта маленькая госпожа — совладелица нашего заведения», представил нас друг другу Рейн, бросив на меня предупреждающий взгляд. «Да, я как-то и не собиралась влазить в их отношения. Сами пусть разбираются». Это была девушка, совместимая по ауре с Рейном, на которую я ему ранее указывала по фотографии. «Хотя, судя по аурам, приличный толчок в отношениях им точно не помешает». «Странно», — пробормотала медсестра, внимательно рассматривая меня. «Мне почему-то казалось, что совладельца больницы должна быть постарше». Вспомнив, зачем так быстро неслась сюда, она продолжила. «Водитель грозится написать на нас жалобу, что его не предупредили об отвратительной дороге к поместью». «Хорошо, пойду разберусь», — недовольно буркнул Рейн. Было видно, что ему хотелось поговорить со мной. Надеюсь, гостья не собирается сбегать. Впрочем, чтобы такого не случилось, приказываю медперсоналу сопроводить ее после осмотра спортивного комплекса в гостиную. Слышимого даже под крышей утепленного и хорошо изолированного от внешних звуков помещения. Окинув меня еще раз многозначительным взглядом, врач выскочил за дверь. «Можно смело ставить миллион против одного». Мужчина уже пленен, разоружен и не способен убежать от оставшейся стоять напротив меня девушки. Насколько знаю из личного дела, у вас четвертый уровень в одном из видов рукопашного боя. Откуда у молодой девушки такие достижения? Меня на самом деле интересовал этот факт биографии медсестры. В доступной информации фигурировали лишь факты. Я на девушку и обратила внимание именно из-за боевой подготовки. Четвертый уровень ее системы уже использовал боевые точки на теле противника для проведения ударных приемов. Отец руководит школой рукопашного боя. С детства там занималась. Не стала скрытничать собеседница. Немного замявшись, все же добавила. «Я на пятом уровне, но женщинам его не дают. Слишком опасные тренировки приходится проводить». Передо мною стояло мое освобождение от нудных лекций врачам и персоналу. «Даже не верилась в такое везение!» Пятый уровень — это использование энергоцентров на теле человека. Всего в том виде боя существовало шесть уровней. Подозреваю, у ее отца как раз шестой. Стоило познакомиться с девушкой поближе. «Как насчет легкого спарринга? Обстановка подходящая?» Искоса, поглядывая на медсестру, предложила я. «Нужно же как-то заинтересовать подчиненную и подвесить морковку перед носом. По опыту старшего сознания знаю». Не имея стимула перед глазами, люди работают неохотно. «С тобой?» — не поняла девушка, озадаченно уставившись на меня. «Со мной, со мной. Что, боишься?» «Поделай я ее». «Я как-то не одета для тренировки». Засомневалась девушка, глядя на мою почти детскую фигурку в комбинезоне. «Сейчас закроемся, чтобы нам не мешали. Халатик можешь повесить в раздевалке». «Насколько знаю, обувь в вашем виде боя не обязательно» а женские трусики я каждый день в зеркале вижу. Не теряя времени под взглядом собеседницы, в очередной раз, покопавшись шпилькой в замке, закрыла входную дверь. Свои кроссовки сняла и поставила у входа. Небольшое психологическое давление не оставляло девушке выбора. Она решила быстренько проучить малолетку. Нырнув в небольшую раздевалку и оставив там халат и легкую обувь без каблуков, она вернулась. Силуэт у девушки высший класс. Тонкая талия а все остальное вполне соответствует идеальной спортивной фигуре. Похоже, сказались упорные тренировки с детства. Если бы я сняла мешковатый походный комбинезон, моя фигура была бы немного уменьшенной копией. Чтобы снять с девушки легкую заторможенность в схватке, показав, что и я кое-что умею, сблизилась и нанесла удар ногой в корпус. Ничего подобного Эйли не ожидала от малолетней соперницы. Успела лишь чуть повернуться, когда ее снесло ударом в сторону кучи мягких матов говорила пятый уровень. Насмешливо, посматривая на лежащую соперницу, проворчала я. «Ах ты! Поганка маленькая!» Тихо бормоча вскочила на ноги девушка. Вот теперь завязалось нормальное состязание. Схватить себя и не давала, используя ударную технику. Мне понравилось, как вела бой соперница. Злость не затмевала разум. Технические действия строились очень логично. Она даже силу удара контролировала, боясь навредить ребенку. «Используй энергетику!» — прикрикнула я на соперницу в момент одного из ближений. «Боюсь!» — буркнула в ответ девушка. «У меня шестой уровень!» — усмехнулась я в ответ, в очередной раз роняя ее на пол. «Не верю!» — неуверенно подала голос девушка, поднимаясь. Пришлось продемонстрировать. Следующий удар на несколько секунд отключил у нее руку, заставив разорвать дистанцию. Использование внутренней энергетики еще ускорило и так быструю схватку. За наблюдение с камерой я не беспокоилась. Пока девушка была в раздевалке, мой бросок с шариком жевательной резинки основательно ослепил небольшой объектив. Преимущества собственного организма, развитого с помощью методик магического мира, я не применяла. Достаточно было использовать природную гибкость и скорость еще детского тела. Соперница сражалась вполне на уровне. Ни ее вина, что против меня выстоять в таком бою невозможно. Схватку прекратил невольный возглас Рейна, когда девушка в очередной раз покатилась по полу. Постоянный транс предупредил меня о приходе зрителя. Ключ от двери ангара у врача имелся, а крики, доносившиеся из зала сквозь закрытую дверь, его очень заинтересовали. Транс я использовала, но лишь чтобы случайно не повредить партнерша Предупреждать о появившемся наблюдателе соперницу не стало, а то Рейн так и будет ходить кучу времени вокруг нее кругами. Симпатия к врачу была заметна в ауре девушки еще в тот момент, когда она вбежала в ангар. Не применяя специальных техник, что-то спрятать в полевой оболочке невозможно. Что уж у них получится дальше, даже мне неизвестно, но, по крайней мере, в нижнем белье она уже перед Рейном побегала. Так что в этом смысле терять ей нечего. Ойкнув, девушка быстро вскочила с пола, нырнула в раздевалку. «Что это вы вытворяли?» пробормотал Рейн, удивленно уставившись на меня. Испытывала новую сотрудницу на прочность. Ухмыльнулась я, смахивая под со Контроль боя требовал много сил. И за случайности колечи девушку я не собиралась. Бой с применением внутренней силы — штука страшная. «Меня, пожалуйста, так не испытывай. Любой удар, швырявший Эйли на пол, гарантированно отправил бы меня на тот свет», — покачал головой врач, смотря на меня круглыми от удивления глазами. «Не, не любой». Протянула я и, повысив голос, добавила. «Если Эйли возьмет над вами шефство и приведет ваше тело в относительный порядок, сможете выдержать гораздо большее избиения Тем более теперь ваша очередь бегать в нижнем белье перед девушкой, иначе будет нечестно, а вы, насколько знаю, человек честный». «Не хотел подглядывать, но ваши вскрики меня обеспокоили». Смутился Рейн, виновато переступая с ноги на ногу. «Эйли, вручаю тебе в руки этот мешок с костями». «Ты должна сделать из него нормального человека. Возражения не принимаются». Повернулась я покрасневшая от смущения медсестре, наконец появившейся из раздевалки в медицинском халате. «Можешь выжить из него все соки, но он должен добраться до применения энергетики. Тем более методика нового лечения основана именно на ней. Так что учиться все равно придется». «Да, учитель». Вежливо склонила голову девушка. «Эта малышка катала ее по полу, как когда-то это делал отец». Кто мог научить ребенка всему в таком возрасте предположить трудно, но шестой уровень боя не поддавался сомнению. Элли пошла в медицину из-за возможности использования знаний по энергетике человеческого тела. Теперь же перед ней стоял наглядный пример того, что и женщина может достигнуть максимального уровня боя. Отец мог как убить, так и вылечить некоторые болезни всего лишь одним касанием пальца. Эйли, после боя, стало понятно, почему хозяева лечебницы взяли в совладелице эту малышку. «Охране придется поработать. Не забыла я предупредить Рейна. Пусть принесут лестницу и освободят объектив камеры от жевательной резинки». «Я распоряжусь», — кивнул врач. «Может, пройдем ко мне в кабинет, поговорим?» Появился срочный вопрос. «Пошли». Не стала я возражать, хотя домой уже пора бежать. Папа может обеспокоиться долгим отсутствием дочери. На всякий случай... Затребовала телефон у хозяев, чтобы позвонить. Собственный аппарат с собой не брала. Не хотелось оставлять дополнительных следов. Так получалось, девочка с утра пошла погулять в рощу, а будь у меня телефон, кто-то вполне мог узнать, где я провела утро. Мобильного телефона у Рейна с собой не оказалось. Пришлось воспользоваться аппаратом Элли. Как и предполагала, заметив мое отсутствие на завтраке, родители уже обеспокоились. Переглянулась с Рейном, слушавшим разговор. Он на пальцах показал единичку. Предупредила отца, что максимум через час буду дома. «Конфеты и будешь есть?» — поинтересовался Рейн, когда мы устроились у него в кабинете. «Буду», — кивнула я. На бой потратила много сил, так что сладости придутся как раз к месту. Рейн нажал кнопку коммуникатора на столе и распорядился принести в кабинет сладкого. Вазочку с угощением принесла Эйли. «Я так поняла, что Рейн уже назначает ее дежурство вместе с собой». Когда девушка собиралась выскользнуть из кабинета, я ее притормозила. Повернувшись к врачу, уточнила. «Разговор будет о сложном пациенте?» «Да», — кивнул тот. «Тогда пусть девушка слушает. Кое-что делать по моей методике она уже умеет». «Не возражаю», — согласился Рейн. Эйли присела на другую сторону диванчика, на котором расположилась я. Демонстративно захватив рукой горсть конфет с вазочки, я приготовилась слушать. Рейн понял меня и начал описывать ситуацию. Один хороший знакомый из имперской больницы срочно попросил взяться за тяжелый случай. «Нет-нет, о новых методах он ничего не знает», заметив на моем лице кислую гримасу, отмахнулся Рейн. «Сын высокопоставленного чиновника попал в нехорошую компанию. Психологическое воздействие и непонятные наркотики превратили его в послушную куклу каких-то сектантов. Молодой человек уже стал марионеткой главы этой организации и лечиться не хочет». Принудительное стандартное лечение не приводит к положительным результатам. К тому же сообщники уже пару раз пытались выкрасть его из клиники. Да и он сам не оставляет попыток сбежать, когда не находится под воздействием успокоительных препаратов. В обычном столичном лечебном заведении нет возможности долго удерживать таких пациентов. Знакомый попросил укрыть больного на некоторое время и провести поддерживающую терапию после проведенного курса восстановления психики. Врач знает, что мы специализируемся на особых случаях, так что условия содержания имеются подходящие. Если поставим парня на ноги, будет отличная реклама в определенных медицинских кругах». Врач с ожиданием уставился на меня. «Какого черта сектанты прицепились к человеку?» Тут же поинтересовалась я. «Непонятно, зачем кому-то обычная кукла в виде молодого парня?» При особом желании исполнителей можно навербовать в нищих районах города сколько угодно. Мне по секрету сказали. Замялся Рейн, но, решившись, продолжил. Это сынок главы департамента полиции соседней области. Что-то там случилось в семье, и он, сорвавшись, попался на крючок хитрых аферистов. А те прикрываются им в каких-то комбинациях с деньгами, вешая всех собак на него. Рейн, окончив говорить, не отрывал от меня взгляда. Прикончив последнюю конфетку в руке, сцапала из вазочки очередную горсть сладостей. Анализ задачи подсказывал, не все так просто, как хотелось. Если даже временно не помогает обычное лечение от наркомании, то парня пичкали чем-то особенным. Чтобы привить ему отвращение к этому препарату, нужен сам препарат, а его можно достать лишь у сектантов. Ехать в соседнюю область мне точно не хочется, Да и некогда будет гоняться за этими аферистами, через неделю уже идти в школу. Несколько дней на выполнение задания можно выделить, но не больше. Интересный план сформировался в голове достаточно быстро. После перевозки пациента к соседям надо сделать утечку информации из имперской клиники. Пусть мошенники приедут сами и привезут нужный препарат. Парень им нужен, так что следить за ним будут». А приедут они быстро, если сообщить, что пациенты лишь спрячут за городом на пару дней перед отправкой в какую-то специфическую больницу подальше от столицы. Придется эти дни провести здесь, у соседей. Для отца я объяснение найду. Например, хочу попрактиковаться с Эйли. Соседи рядом, охрана есть, так что папа возражать не будет. Рейн терпеливо ждал, глядя, как я задумчиво, одну за другой лопаю конфеты. После окончания очередной порции сладостей, коротко в тезисах изложила идею. Из-за большой опасности план врачу не понравился, но ничего путного предложить он не смог. По-другому быстро получить уникальный препарат точно не получится. «Сектанты все же не убийцы, это должна быть вполне легальная организация», подала голос Эйли. «Так что оружие они использовать не будут, а вы сами видели, что творила синта со мною голыми руками». «Да, кстати», — повернулась я к девушке. На несколько дней тебе добавится учеников. Для полной достоверности буду приводить подруг сюда на тренировки, дашь им основы техники боя. Будешь числиться, у нас учителем. Надеюсь, ты меня подучишь. С затаенной надеждой в глазах посмотрела на меня девушка: Куда же деваться? В противоречии со словами довольно улыбнулась я: Учить уже кое в чем разбирающегося человека гораздо проще, чем новичка, а начинающих спихну на медсестру. Составив четкий план действий, мы разбежались по делам. Сладости из вазы я прикончила единолично. Когда появилась дома, ко мне в комнату, не дожидаясь обеда, пожаловали родители. Вопросов у них накопилось море. Пришлось честно объясняться, скрывая то, что им знать не обязательно. Какие у тебя дела с главой имперской безопасности? Внимательно посмотрел на меня отец. Никаких. Честно глядя в глаза, ответила я. Но, протянул он, честно, честно. Быстро прервала я его. Меня лишь попросили в казино провести психологическую коррекцию его заместителю. Пока глава службы говорил с вами, именно с тем подчиненным мы мило беседовали. Насколько он проинформировал, шефу работа понравилась. Вот тот и решил отблагодарить таким необычным способом. Большому человеку это не так дорого стоит, а нас некоторое время не будут беспокоить скрытые враги. Фух! Хорошо. Успокоившись, фыркнул отец. Переглянувшись с Ликой, он перешел ко второму вопросу. Лика тут с утра прижала к стене брата и неожиданно выяснила, что песня, понравившаяся императору, твоя. Ну, должна же я чем-то заниматься, пока ты работаешь. Вот и старалась научиться всему, что меня заинтересовало в сети. Кстати, я несколько дней поживу у соседей. Там приехала классная медсестра. У нее четвертый уровень рукопашного боя в одном из южных стилей. Девушка пообещала сжато за несколько дней занятий дать мне с подругами основы. Думаю, в обычной школе это пригодится. Я поговорю с хозяевами поместья. Обещай только не отрывать головы одноклассникам, улыбнулся отец. С соседями я уже договорилась. Моя рожица излучала саму скромность. Можете поговорить с Томом. Он подтвердит, что кроме студии мы с ним владеем частью соседской больницы. Врачам понравились мои необычные методы лечения, и они решили их изучать. Так что медсестра будет обучать бою, а я буду натаскивать владельцев больницы по своей технике восстановления организма. Это про лечение психических расстройств, уточнил отец, и я кивнула. Так, тогда поставим вопрос по-другому. Чего я еще не знаю? Почесав затылок, взглянул на меня он. Да, вроде все. Пожалуй, я плечами. А хотя. «У меня будут кое-какие совместные патенты с твоим знакомым Аланом. Моя игрушка помогла им решить некоторые задачи. Сразу сообщаю, Том в курсе, так что я под постоянным присмотром». «Тот же! Гений в семье растет!» — вздохнул отец. «К сожалению, меня через пару недель отзывают из отпуска. У сменщиков возникли какие-то сложности, так что прошу ничего не скрывать от Лики. Она всегда поможет». «Ничего, я привыкла обходиться своими силами, а теперь нас будет двое». Не стала грустить я, переглянувшись с ликой, и добавила, «А скоро и трое». «Вот и отлично», — обрадовался отец. «Я все равно в следующий раз требую с начальства остаток отпуска, так что к рождению ребенка буду здесь». С души свалился огромный груз. Теперь родные знали мои некоторые секреты, и скрывать их не нужно. В отличие от папы, Лика подозревала, что я не все рассказала, но промолчала. Раньше дочь вполне справлялась одна, так что волновать мужа в последние дни отдыха из-за остальных моих тайн она точно не будет. Потихоньку Лика из меня сама все вытащит. После обеда нужно было съездить в столицу. Со мной снарядили Тома. Ехать пришлось на представительском лимузине. Семья продлила аренду на автомобиль. Наш монстр превратился после аварии в груду железа. Для дальнейшей жизни мне необходимо кое-что прикупить. К сожалению, через сеть такое заказать невозможно. В специальной театральной мастерской мне понадобилось срочно сделать парочку масок. Качественные личины можно создать лишь для реального лица, так что пришлось пройти процедуру объемного сканирования. Внешний вид для маскировки лица я заказала заранее по сети. Маска старухи нужна для использования в лечебнице. Старая женщина в качестве врача будет смотреться гораздо достовернее, чем сопливая девчонка. Вторая маска делалась на всякий случай для нелегальных дел. Буду выступать в виде уродливого горбуна. Моя невысокая фигура как раз подходит под такие личности. На специальном оборудовании техники отлили и раскрасили изделия достаточно быстро. На обратном пути в магазине для маскарада подобрала соответствующую одежду. Там же, через терминал, отправила со счета фирмы обещанную премию техникам, оборудовавшим ангар. Заодно по телефону обрадовала подруг, что нашла отличную учительницу по рукопашному бою, и завтра мы уже идем к ней на занятия. Ответом мне был радостный виск в динамике. В это время как раз позвонил Тимас, второй владелец соседской больницы. Недовольно пробурчав, что не одобряет опасную авантюру, все же сообщила о начале операции. Договор со столичной клиникой на недельное содержание трудного пациента уже заключен. Рейн сам ездил за ним и переговорил со знакомым врачом и дежурными медсестрами, дав разрешение на информирование заинтересованных лиц о месте содержания больного. Сомневаюсь, что сектанты прямо сегодня и нагрянут к нам в гости. В лучшем случае это произойдет завтра или послезавтра. Время до вечера еще оставалось. Как раз выбралась в город, заодно съездила в лабораторию калану и загрузила багажник машины блоками сервера. По вечерам буду настраивать технику под себя, а ближе к началу занятий перевезу в общежитие. Когда вернулась домой, на ужине довольный отец сообщил, что они с Ликой прогулялись к соседям и провели пару часов за приятной беседой. Врачи раскрутили семью на деньги. Четверть суммы за строительство аллеи между поместьями оплатит папа потом припомню эту выходку доморощенным коммерсантам. Хотя и понимаю мотив отца, врачи могли бы обойтись и без его денег. Конечно, папочка беспокоится о дочке. Одно дело, когда ребенок будет бегать по тропинке через почти дикую рощу, и совсем другое — поездка на электрокаре по специальной дорожке. Пару собранных электрокаров я уже видела во дворе лечебницы. Строительные работы начнутся завтра и закончатся еще до отъезда отца. После ужина, пожелав родителям спокойной ночи, отправилась к себе. Требовалось поработать перед сном с аватаром. Спарингуясь с медсестрой, я чувствовала в сознании эхо его напряженной работы. Объединенный хранительно творил кучу алгоритмов. Пришлось в очередной раз все это систематизировать. Больше всего мне понравился способ прогноза действий противника. Теперь в трансе различные зоны вокруг меня раскрашивались цветом в зависимости от уровня опасности. Способ прекрасно подходил как для рукопашных сваток, так и для огнестрельного оружия. Оставалось держаться все время в безопасной зоне, и мне ничего не будет угрожать. Анализ моих действий в бою тоже подвергся изучению. Внутренний помощник нашел множество ошибок и лишних движений. Это стоило учесть в дальнейшем. Немного помучившись, состыковала работу аватара с действиями тела. Теперь можно двигаться в любом бою на автопилоте, если, конечно, отработать связки на тренировке. Следующие два дня мы с подругами провели в лечебнице. Девочки с удовольствием тренировались с Эли. Ничего подобного я им не показывала, занимаясь все время расширением возможностей тела и сознания. Разум мага должен работать на порядок интереснее, чем у обычного человека, а нервная система в то же время должна обеспечивать быстрое прохождение управляющих импульсов к любым органам. Сама учительница была в шоке от возможностей новых учениц. Почти месяц тренировок под моим руководством сильно сказался на их развитии. Они не нарастили особых мышц и почти не изменились визуально, но системы организма уже работали за пределами обычных человеческих возможностей. Запоминая инструкции с первого раза, подруги быстро осваивали начальный курс подготовки. К удивлению девочек, они неожиданно обнаружили у себя отличную физическую подготовку. Шпагаты и всевозможные акробатические упражнения не стали для них сложной задачей. Это сильно подстегнуло тягу к тренировкам. В следующие дни подруги занимались с утра до вечера, обеспечивая мне легальное прикрытие нахождения в лечебнице. Параллельно я в маске и одежде старухи знакомилась с больными и персоналом, как совладелица заведения. Зашла полюбоваться и на пока единственного пациента. Сектанты довели парня до ручки превратив в болванчика с полностью подавленной психикой, готового выполнить любую команду старших членов секты. Судя по всему, его долго пичкали каким-то психотропным препаратом. Именно этот препарат мне понадобится для лечения. Чужое присутствие обнаружило случайно, в конце второго дня пребывания в лечебнице. Если бы не аватар, у меня бы это не получилось. В трансе с его помощью удалось заметить парочку маленьких дронов, друживших над поместьем врачей и производивших разведку. Наблюдатели определенно заметили, что цель находится здесь, поскольку пару раз в день больного под присмотром персонала выводили гулять во двор. Ночного нападения, как я рассчитывала, противник делать не стал. Хитрюги нашли более изящный способ извлечения объекта. Утром на микроавтобусе в лечебницу приехал начальник местного отделения полиции в сопровождении женщины и двух громил. Полицейского я хорошо знала. Он несколько раз посещал наш дом, объезжая подконтрольную территорию. У представителя закона на руках имелось предписание суда о доставке пациента на обследование в специализированную клинику для вывода по поводу его вменяемости. Судя по другим сопроводительным документам, на парня повесили в суде грандиозную растрату при строительстве какого-то объекта. Как я догадалась, из-за активного противодействия семьи аферисты решили использовать прикрытие в последний раз, но по-крупному. Если бы не аватар, мне бы не удалось им в этом помешать. Подсознание легко нашло зацепку в документах приехавших представителей суда. Бумаги оказались выписаны на нашу лечебницу, а по договору со столичной клиникой больной не мог быть выдан третьим лицам без разрешения ее руководства. Сообщать об этом факте приехавшим я не стала. Прокашлившись, как старуха, поскольку находилась именно в ее образе, разрешила полицейскому забрать парня из медицинской палаты. Случайно наступив на ногу Рейну, на корню задушила уже готовые вырваться вопрос его стороны. «Хорошо, Тимас, второй совладелец лечебницы, в это время отсутствовал. Отдавить ноги сразу двум врачам мне бы не удалось». Не спеша проводив процессию с парнем до микроавтобуса, обрадовалась. Пациент женщину узнал. «Это и есть представительница секты!» С удовольствием хлопнула дверью автомобиля на прощание. Рейн с недоумением посмотрел на меня, за время выхода из дома не проронив ни слова. «Тащите носилки на колесиках. носите эти туши на руках нет никакого желания». ш «Что?» «Не понял врач, продолжая удивленно смотреть на меня». «После одного интересного случая у меня в запасе всегда есть газовая граната с сонным газом», усмехнулась я, кивнув на машину гостей. Как раз перед закрытием двери закинула подарочек в салон и стукнула дверью посильнее, чтобы никто не услышал хлопка взрыва. Чтобы врач не переживал по поводу противодействия полиции, объяснила ему юридическую тонкость процесса выдачи пациента. Выбежавшие медсестры быстро погрузили парня и отключившихся гостей на носилки. «Сколько они будут спать?» — поинтересовался Рейн. «Без антидота часа три-четыре». Мне хватит времени, чтобы привести подопечного в адекватное состояние. Я направилась вслед за носилками с пациентом в процедурную. Там уже давно все готово для предстоящего лечения, а хорошо упакованный шприц с психодробным препаратом обнаружился в сумочке гости, оставленной в машине. Аферисты должны были подстраховаться. Лечение в клинике вполне могло ослабить прежние установки в разуме парня. За час работы с энергоцентрами объекта Удалось заменить приоритеты в сознании секты на семью. Придя в себя, молодой человек пришел в ужас от того, что натворил. Пришлось подсказать правильный выход из ситуации. С помощью антидота вывела из пячки полицейского. Зацепка в документах оказалась не очень-то и нужна. Парень столько написал в признаниях, что хватит, чтобы упрятать верхушку преступного синдиката в тюрьму очень надолго. Многие разговоры главарей велись при молодом человеке. Те не сомневались в эффективности психотропного препарата. Аферы с деньгами они проводили уже не раз. Прикрываясь родственниками высокопоставленных чиновников, пока те закрывали глаза на действия членов семьи, сектанты прокручивали мелкие дела, а когда дальнейшее использование подконтрольного болванчика становилось проблематичным, на него вешали какое-нибудь крупное дело. Пока семья пыталась вытащить родичей из-под действия закона, следы, ведущие к махинаторам, окончательно уничтожались. Послушав подсудимого и почитав его показания, полицейский схватился за голову. Учитывая должность папаши-пациента, местному представителю закона вполне могли устроить проблемы на службе. Имея на руках новые обнаруженные факты, он с полным правом отдал распоряжение задержать членов секты пока до окончания разбирательства, а сам позвонил в имперскую службу безопасности. Вскрывшиеся данные выходили за рамки полномочий обычной полиции. Когда примчались два вертолета со следователями из службы, я уже давно тренировалась с подругами в ангаре. Они клятвенно готовы были подтвердить, при этом ни капельки не соврав, что я все три дня занималась вместе с ними. Время от времени я с ними действительно занималась. Надо же было откачивать в амулет, накопленную девчонками, магическую энергию. Учитывая, что мы ничего не видели и не слышали, следователи нас почти не допрашивали. Да и не было у них претензий к сотрудникам лечебницы. Газовую гранату взял на себя Рейн, соврав, что получил сведения от больного при лечении. Поскольку цикл адаптации проведен не полностью, отпускать пациента он не хотел. Воевать силой против полиции и двух громил просто не мог, а предоставить информацию полицейскому не было возможности из-за присутствия сектантов. Передать записки парня в службу безопасности врач хотел после окончания цикла лечебной терапии. Неожиданный приезд гостей изменил планы и заставил действовать. До конца недели мы прозанимались с Эйли в ангаре. Но теперь я тоже примкнула к тренировкам. Под активным магическим влиянием результаты росли с фантастической скоростью. По мнению Эйли, девочки легко могут сдать экзамен на второй уровень южной школы боя, Сама же она с удовольствием слушала мои лекции про энергетическую сеть на теле человека и изучала схему точек воздействия для различных ситуаций. Скоро ей предстояло обучать этому других людей. Отдохнуть перед школой и воскресенье мне не дали. Сразу с утра на электрокаре по недостроенной аллее примчался взволнованный Рейн. Ему недавно позвонили следователи службы безопасности. Возникли осложнения с допросом ключевых членов преступного объединения, проводивших основные действия при выполнении финансовых махинаций. Люди тоже оказались под воздействием того же психотропного препарата. Привлеченные медики ничего не смогли с ними сделать. Следователи посчитали, что раз доктору уже удалось вылечить пациента, то велика вероятность излечения и других. Без показаний ключевых фигур до реальной верхушки секты не добраться. Рейну ничего не оставалось делать, как согласиться. Он лишь предупредил, что для лечения нужен тот же психотропный препарат. Клиентов должны были привести с минуты на минуту. Вот чувствую, добраться сегодня до общежития в школе, где я собиралась подготовить комнату к проживанию, мне не суждено. Отец второй день пропадал на верфях. Там готовили новый вариант космического корабля. До отлета необходимо было исправить все недочеты. Поэтому пришлось бежать к Лике и объяснять ситуацию. Долго она меня не пытала, но вытянула комбинацию с маской старухи. Учитывая, что поместье соседей имеет собственную охрану, да и сотрудники службы безопасности наверняка будут присутствовать, Лика разрешила помочь врачам. Рейн спрятал меня вместе с багажом на полу электрокара и быстро довез до гаража. Давать возможным наблюдателям дополнительную информацию я не собиралась. По легенде, Рейн приезжал к соседям за едой. В воскресенье персонал отпустили в столицу. Кроме самого Рейна, который и жил постоянно в поместье, Эйли и охраны, больше никого в лечебнице не осталось. Никто не ждал неожиданного визита безопасников. Замаскировавшись под старуху, я приготовилась к встрече гостей. Те ждать себя не заставили. Уже через полчаса микроавтобус службы появился во дворе. Четыре человека сопровождения и парочка подопечных выбрались из машины. Одну пациентку я уже видела, та самая дамочка, что приезжала сюда за парнем. Вторым оказался мужчина лет 40, на вид обычный менеджер из какой-нибудь фирмы. «Куда вести обратился к Рейну охранник с нашивками лейтенанта. «В процедурную, куда же еще?» — проворчал Рейн. Неожиданная работа ему не нравилась. Перед медицинским кабинетом гостей встречала я в образе старухи. «Куда кучей претесь?» — проскрипела я весьма сварливым голосом, окидывая хмурым взглядом подошедшую процессию. «У меня что, куча рук? Заводите больных по очереди!» Лейтенант с одним из охранников ввели женщину в процедурную и, сняв с нее наручники усадив на скамью, остались стоять возле дверей. Женщина ни на что не реагировала, механически выполняя приказания. Судя по всему, все еще находилось под воздействием тормозящих сознание лекарств. Медики службы точно пытались накачать ее своей сывороткой правды, но у них ничего не получилось. «Давайте препарат, а сами выметайтесь!» Окинув злым взглядом замершие статуи безопасников, буркнула я. «Не положено оставлять подследственную без надзора», — уперся лейтенант. «Ну, тогда и лечить сами в своих клиниках!» — рявкнула я на него. «А не можете?» «Тогда валите отсюда и не возникайте!» «Или вы считаете, что женщина в ее состоянии может выбить решетки на окнах?» Окинув взглядом окна, лейтенант неохотно протянул мне небольшой пакет и покинул комнату вместе с охранником. Хм, вменяемый оказался. Думала, придется с ним ругаться. Уложив пациентку и вкатив ей небольшую дозу препарата, занялась лечением. К сожалению, привязанности к семье в ауре не обнаружила, Но зато оказалось, у женщины есть дети. Так что детишки вполне могут вытеснить из сознания навязанные сектой установки. Что это за ведьма? Выйдя из кабинета, лейтенант встретился взглядом с врачом. Что ведьма, это точно. Краем губ усмехнулся Рейн. Случайно откопали в глубинке. Мы перебрались за город именно из-за нее. Ни в какую не хотела жить в столице. Но знает не в пример больше любого врача. Скажем так, творит чудеса. Встреч такое чудо среди леса, и посидеешь. Взгляд точно шило. У меня ж мурашки по спине побежали, когда старуха на нас рявкнула». Покачал головой лейтенант. «Не бойся, служивый. Со своими она добрая, но спорить не советую». Похлопал по плечу лейтенанта Рейн. Часа три пришлось провозиться с женщиной. Печкали химией ее довольно давно. Установки сектантов основательно въелись в сознание. Сведения о детях с трудом всплывали из подсознания. Ничего. Привела даму в адекватное состояние и, передав ее в руки лейтенанта, занялась мужиком. С ним все прошло более просто. Судя по всему, это юрист, и препаратами его кормили редко. Светлая голова такому человеку нужна довольно часто. Уже через час выпустила его из кабинета. Хотела вздохнуть с облегчением. Не тут-то было. «Аватар» заверещал, как резанный, обнаружив пару окружающих над лечебницей дронов. Это были такие же дроны, как те, что летали над поместьем, когда здесь находился первый пациент. Догадка проглядывала весьма нехорошая. Попытка воспользоваться мобильным телефоном окончилась неудачей. Аппарат не ловил сигнала соты. Нехороший признак. Станция связи вблизи находилась одна. При особом желании отключить передатчик труда не составит. Подозрение на засаду окрепло. Если сектантам так уж важны эти свидетели, то главари, чтобы не попасть под следствие, вполне могут использовать физическое их устранение вместе с охраной, а может быть и с нами заодно. Впрочем, насчет штурма лечебницы я сомневалась, Зачем он так светится? Пальнут где-нибудь на проселочной дороге из гранатомета по машине безопасников, а потом добьют выживших. «Офицер, у вас рация есть?» Поинтересовалась я, заглянув в комнату, где лейтенант проводил предварительный допрос женщины. Судя по его горящим глазам, наговорила свидетельница уже много интересного. «А зачем?» Удивленно посмотрел он на меня, оторвавшись от интересного разговора. «Я, кажется, задала вопрос». Играя роль сварливой старухи, зло взглянула я на мужчину. «Нет у меня рацы буркнул недовольный лейтенант. «Попробуйте созвониться с начальством». Нетерпящим возражение голосом прорычала я. Возразить парень не посмел. Попытка соединения по телефону окончилась неудачно. А я надеялась, что у службы безопасности мобильное устройство посильнее обычных. Возможность дотянуться до другой соты более сильным сигналом провалилась с треском. «Странно, еще час назад связь была», — удивленно пробормотал лейтенант. «Я докладывал начальству, что дело сдвинулось с мертвой точки». «Одну задачу мы решили, но, похоже, кое-кто не согласен с таким решением», — скривилась я. «Вас дроны не должны сопровождать», — перестраховалась на всякий случай. «Я бы об этом знал», — все же ответил на странный вопрос лейтенант. «Над нами уже достаточно долго крутится парочка таких механизмов. Боюсь, вас не захотят выпустить из рощи». «Напасть на сотрудников службы безопасности?» «Не посмеют». Неуверенно возразил лейтенант, переглянувшись со вторым молчаливым охранником. «Судя по тому, что я услышал от женщины, могут и напасть». Почесал затылок и подал голос молчун. «Как долго будет ждать начальство предварительных данных допроса?» Задумчиво поинтересовалась я. часа 4-5, точно». «А если дежурный доложит, что связи с вами нет?» «Мы на простом задании, так что тревога поднимется лишь через второй пропущенный интервал доклада. А это те же 4 часа». «Парши, Иван!» — вздохнула я. «Придется держать оборону здесь». «Думаете, они пойдут на штурм, если мы не выйдем в ближайшее время?» — неуверенно спросил лейтенант. «Пару часиков подождут, а потом полезут», — кивнула я. «Не знаю, что наговорила эта девица, но если там что-то серьезное, живыми вас отсюда не выпустят. И, кстати, на специальную подготовку не надейтесь. Полезут сюда профессионалы с приличным вооружением, хотя и одурманенные препаратом сектантов. Кто же знал, что дела секты затрагивают высокопоставленных чиновников? буркнул лейтенант. Против гранатометов тут не устоим. Тяжело вздохнул второй охранник. Если забраться в подвал и завалить чем-нибудь вход, задумался лейтенант. Это военные подорут весь подвал вместе с нами. Закончил вместо него охранник. «Придется обращаться за помощью», — буркнула я. «Вас тоже не выпустят», — покачал головой лейтенант. «Хм... Значит, надо выйти, не выходя», — хмыкнула я. «На всякий случай готовьтесь обороняться». Развивать дальше свою мысль я не стала, а лейтенант не стал расспрашивать злую ведьму. «Придется немного повоевать». За пределы лечебницы меня вывез на электрокаре Рейн. Метрах в ста от ворот усадьбы он налетел на недоделанный бордюр аллеи. Электрокар прочно засел на камне Рейн долго и громко ругался, а потом побрел пешком в лечебницу. Как я и рассчитывала, его никто не тронул. Выбраться из осады за возможной помощью он не смог, даже если и знал о присутствии чужих. Тем более, что чужие пока надеялись встретить безопасников на лесной дороге, а не штурмовать дом. По пути в дом Рейн забрал охранников поместья из сторожки. Можно было подумать, что он позвал их для какой-то помощи, например, чтобы помочь со вторым электрокаром. Оставлять охрану в маленьком домике для уничтожения в первый же момент нападения не стоило. В крайнем случае, два их пистолета окажут посильную помощь при обороне внутри дома. Я терпеливо ждала гостей, лежа на полу электрокара. Рейну сказала, что когда возможные наблюдатели отвлекутся, Выскользну в лес и приведу помощь из нашего поместья или пошлю кого-нибудь за подмогой. Конечно, не такая я дура, чтобы покидать укрытие под наблюдением врага. Если они профессионалы, обязательно проверят машину». Так и случилось. В трансе «Аватар» сразу обнаружил пару вооруженных противников. Заслон находился немного дальше по аллее, в сторону дома. Вдвоем боевики направились проверять транспорт. Переговоры по мобильной рации выдали их намерение. Выпускать никого живого из блокированной лечебницы они не собирались. Ну что же, им же будет хуже. В церемониться я с ними не собиралась. Ауры у людей выглядели слишком тусклыми. Под воздействием препарата сектантов солдаты находились уже слишком долго. Даже мне достучаться до сознания этих мужчин вряд ли удастся. Первый получил штырь в шею, когда попытался заглянуть в электрокар, а второй, его страхующий на некотором расстоянии, Завалился с таким же штырем в глазу. Не зря таскала с собой походную сумку с различными приспособлениями и вооружением. Предварительный план на операцию уже имелся. Нужно оставить как можно меньше собственных следов. Боевой комбинезон я и так шила сама из нескольких слоев специальной материи. Двойные медицинские перчатки на руках избавят от необходимости стирать отпечатки на вещах. Ноги тоже обмотала материи, нарезанные из медицинской простыни. Еще и пластиковые пакеты сверху натянула. Оттиск обуви будет бесформенным, даже если его кто-то и заметит. Волос, случайно, тоже не оставлю, поскольку они надежно укрыты под резиновой шапочкой, входящей в комплект моей боевой одежды. Крови из ран трупов натекло немного, поскольку штыри я пока не вытаскивала. Вблизи аватар противников не видел. У нападавших разжилась хорошим автоматическим оружием с глушителем и со снайперским прицелом паре пистолетов, также с глушителями, тоже найдется применение в дальнейших действиях. Приподняв колеса кары рычагом, сдернула машинку с бордюра. «На парочку трупов у меня имелись свои планы». Имитировав голос одного из убитых, слышанный ранее при их приближении, сообщила по рации. «Транспорт пуст. Возвращаемся на пост». «Хорошо, шестой. Второй доклад принял». Погрузив тела в машину, оставила стоять ее на месте. Теперь стоило заняться наблюдателями за лечебницей. Их не может быть много. Основная засада пока должна ждать микроавтобус безопасников где-то на проселочной дороге. Обойдя по роще соседей, обнаружила еще две двойки противника. Эти тоже имели экипировку аналогично уничтоженной паре. Снайперы сидели на деревьях у самой окраинной территории, занятой больницей. Напарники прятались на земле. Дневной шум рощи позволял мне подкрадываться к врагам достаточно близко. Да и не следили они особо за тылом. Все внимание направлялось на площадь усадьбы. Из-за трансового состояния смотреть на боевиков не было надобности, так что сквозь кустарник заметить меня они не могли. Метательным штырем на мгновение вынырнув из листвы кустарника, расправилась с нижним противником, а потом стрельнула одиночным патроном из трофейного автомата по снайперу. До второй пары было достаточно далеко, так что выстрелы с глушителем они не могли услышать. Аналогичным образом расправилась с другими наблюдателями. Штыри я вытащила из трупов, а в те же раны всадила по пуле из автомата, замаскировав предыдущую рану. С помощью аватара найти в лесу след преступников труда не составило. Немного повезло. На засаду вышло до того, как противник обнаружил отсутствие сигнала от бойцов у лечебницы. Четверо боевиков, разделившись попарно, обеспечивали наблюдение за участком проселочной дороги, на котором планировалась засада. Еще четверо, устроив засаду с двумя стационарными гранатометами, готовились уничтожить автомобиль безопасников. Еще одна парочка находилась чуть в стороне, рядом со спрятанным в роще грузовиком, доставившим сюда нападавших. Начала я с людей, что находились у грузовика. Именно среди них находился командир. У него единственного аура соответствовало нормальной, человеческой. Я даже мутной вуали воздействия наркотика не заметила. Пригодился пистолет с глушителем. В роще у противников против меня шансов не было. На прямой видимости я не появлялась, а сообразить, что их обстреливают, бойцы не успевали. Сразу исключив из игры руководителя операции, вообще нейтрализовала их активную деятельность, поочередно уничтожив обнаруженные точки противника. Дальше пришлось поработать, создавая соответствующую сцену. Вернулась к электрокару и, переобувшись в обувь одного из убитых наблюдателей, напихав в нее побольше листвы и веток, чтобы ботинки на ноге не болтались, принесла на себе тело поближе к трупам возле лечебницы. Тут же вернула мертвецу обувь, вытряхнув листья. Из автомата одного из верхолазов продырявила боевику голову в месте удара штыря. Чтобы получилось, что именно он из снайперского оружия расправился с наблюдателями, но не повезло парню, кто-то из противников успел попасть ему в голову. Другой труп из электрокара таким же образом пришлось переместить к месту основной засады. Даже с моей силой тащить на себе здорового мужика совсем не сахар, тем более шлепая по земле чужими ботинками. Вторая сцена выглядела аналогично первой. Свой перестрелял подельников из пистолета с глушителем, но получил ответную пулю в глаз. Проконтролировав все особенности сцен с помощью аватара и убрав собственные следы, пробралась к сторожке на входе в усадьбу. Под окном домика у самой ограды на земле лежала переносная рация. Покидая помещение, охранник по распоряжению Рейна скрытно оставил ее там. Дотянувшись до устройства сквозь ограду и перетащив на свою сторону, вышла на связь с доктором. «Рейн, иди к электрокару. Мне пора домой. Сообщи лейтенанту, у выезда из рощи на полянке ждет подарок, если, конечно, еще не сдох. Пусть безопасник поторопится». Ну, «Уже бегу!» — отозвался врач. Пока ждала Рейна, с помощью аватара почистила следы крови возле электрокара. Остаточная аура выдавала на земле их прекрасно. Собрав ненужные улики в мешок, загрузила в багажник. «Уничтожу дома в печи». Через 10 минут машинка с Рейном за рулем въезжала в крытую стоянку нашего гаража. Лика еще утром пригласила соседа на ужин, по крайней мере, это стало известно слугам после его приезда.